9. Лиззи набрала нужный номер, и то, что за этим последовало, очень уж напоминало телефонный разговор в тот долгий-долгий четверг, день, когда она начала путешествие по станциям Була. Вновь на другом конце провода трубку сняла Кассандра, и Лизи узнала дремотную музыку, которая зазвучала в трубке, пока ей пришлось ждать ответа. Только на этот раз в голосе Кассандры слышалось волнение и облегчение. В Гринлауне ждали ее звонка. Кассандра сказала, что доктор Олберн из дома, и она тотчас же соединит ее с ним. Только не разрывайте связь, проинструктировала она Лизи, прежде чем в трубке раздалась старая мелодия Дона Саммер в стиле диско. «Люблю любить тебя, бейби, записано до ее музыкальной лоботомии. Саммер Донна, настоящее имя Ладонна Гайнс, американская певица, мировую известность которой принесла песня «Love to love you, baby», 1975 год. Под музыкальной лоботомией, лоботомия отсечения нервов, идущих к лобной доле мозга, подразумевается уход Донны в соул и госпел в начале 1980-х, не принесший ей успеха. В неразрывайте связь улавливался зловещий оттенок, но отъезд доктора Олбернаса домой вселял надежду на лучшее, не так ли? Знаешь, он мог с той же легкостью позвонить копам из дома, а не с работы. Или Копу мог позвонить дежурный врач Гринлауна, и что ты собираешься ему сказать, когда он возьмет трубку? Что, черт побери, ты собираешься ему сказать? А что сказал бы ему Скотт? Скотт сказал бы что реальность — это Ральф. И да, это, безусловно, правда. Лиззи чуть улыбнулась как этой мысли, так и вспомнив Скотта, вышагивающего по комнате отеля в... Линкольне? Линкольне, штат Небраска? Скорее, в Омахе, потому что комната была просторная, возможно, часть люкса. Он читал газету, когда под дверь подсунули факс от редактора. Карсона Форе, который хотел внести изменения в третью верстку нового романа Скотта. Лизи не помнила, какого именно, но роман этот входил в число последних. Иногда Скотт называл их трепетные любовные истории Лендона. В любом случае Карсон, который работал со Скоттом с незапамятных времен, полагал, что случайная встреча главных героев после 20 или более лет разлуки требовала корректировки. «Сюжет здесь поскрипывает, старина», — написал он. «Главное, чтобы здесь не поскрипывало», — пробормотал Скотт, ухватившись одной рукой за собственную промежность. И милая прядь волос упала на лоб, когда он это сделал. Разумеется, упала. А прежде чем Лизи успела вернуть что-нибудь игривое, схватил газету, развернул и показал Лизи заметку в рубрике «Этот странный мир». Называлась заметка «Собака находит дорогу домой. Через три года». Речь шла о Колли по кличке Ральф, который потерялся, когда семья проводила отпуск в Порт-Шарлотте, штат Флорида. Тремя годами позже Ральф появился в семейном доме в Юджине, штат Орегон. Тощий, без ошейника, с язвами на лапах, но в остальном живой и здоровый. Поднялся на крыльцо, сел у двери и гавкнул, требуя, чтобы его впустили в дом. «И что, по-твоему, сказал бы мсье Карсон Форей, если бы я вставил этот эпизод в книгу?» — спросил Скотт, отбрасывая волосы с лба. Прядь, само собой, тут же вернулась на прежнее место. «Послал бы мне факс со словами «В этом эпизоде маловато реализма». «Сюжет поскрипывает, старина!» Лиззи, с одной стороны удивленная столь резкой реакцией Скотта, а с другой, ощутившая безмерную симпатию к Ральфу, вернувшемуся домой после стольких лет и бог знает каких приключений, согласилась, что, скорее всего, послал бы. Скотт выхватил газету из ее рук, какие-то мгновения злобно сверлил взглядом фотоснимок Ральфа, который очень неплохо смотрелся в новом мошеннике, и отбросил газету в сторону. «Вот что я тебе скажу, Лизи. Писателям в их работе приходится преодолевать столько помех. Реальность — это Ральф, вернувшийся домой три года спустя, и никто не знает, как ему это удалось. Но писатель не может пересказать эту историю, потому что сюжет поскрипывает, старина». Стравив таким образом пар, Скотт, насколько помнил Лизи, сел за компьютер и переписал страницы, которые вызвали сомнения редактора. Музыка в трубке смолкла. «Миссис Лэндон, вы еще здесь?» — спросила Кассандра. «Еще здесь?» — ответила Лизи, заметно успокоившись. «Скотт, конечно же, прав. Реальность — это пьянец, выигрывающий по лотерейному билету 70 миллионов и отдающий половину своей любимой официантке в баре». Маленькая девочка, которую вытащили живой из сухого колодца в Техасе, где она провела шесть дней. Студент колледжа, свалившийся с балкона пятого этажа в Канкуне и сломавший запястье. Реальность — это Ральф. «Переключаю вас», — добавила Кассандра. И за двойным щелчком в трубке раздался голос Хью Олбернесса как ей показалось, очень встревоженного, Хью Олдернесса, но не впавшего в панику. «Миссис Лэндон, где вы?» «Едем к дому моей сестры. Будем там минут через двадцать». «Аманда с вами?» «Да». Лизи решила отвечать на его вопросы, но самой не проявлять инициативу. К тому же ей хотелось знать, что это будут за вопросы. «Миссис Лэндон, Лизи. Лизи, сегодня в Гринлауне очень много обеспокоенных людей, в том числе доктор Стайн, дежурный врач клиники, медсестра Берл, заведующий крылом Экли, и Джош Филлен, глава нашей маленькой, но весьма эффективной службы безопасности. Лизи услышала в его словах вопрос, что это вы затеяли, и обвинение, сегодня вы чертовски перепугали нескольких моих сотрудников. Подумала, что необходимо отреагировать. Коротко. Куда проще самой вырыть себе ямку и спрыгнуть в нее. «Да, конечно. Я сожалею об этом. Очень. Но Аманда хотела уехать, настаивала на отъезде, настаивала на том, чтобы не ставить в известность персонал Гринлауна, прежде чем мы покинем клинику. Учитывая обстоятельства, я решила, что лучше ей не перечить. А теперь вот позвонила вам». Аманда радостно вскинула два кулака с оттопыренными большими пальцами. Лизи, однако, не могла позволить себе отвлечься. Доктор Олбернес, возможно, обожал книги ее мужа, но Лизи не сомневалась и в том, что он умеет вытаскивать из людей сведения, которыми те не хотели делиться. В голосе Олбернеса слышалось волнение. Миссис Лэндон, Лизи, ваша сестра реагирует на окружающий мир, осознает происходящее вокруг и реагирует. А вы поговорите с ней. Лизи протянула мобильник команде. На лице последней отразилась тревога, но телефон она взяла. Лизи безмолвно одними губами прошептала: «Будь осторожна».